Фантастические похождения Канувиля На протяжении 1808 года граф Агюс де Фарбин, камергер ее императорского высочества принцессы Паулины Баргазе, сестры Наполеона, все больше чувствовал себя не в своей тарелке. А ведь он не мог пожаловаться на жизнь и на службу. Наоборот, служба камергером была необременительна а другое его амплуа при дворе Паулины доставляло ему глубокую радость. Однако у этого амплуа имелась обратная сторона, и эта сторона стала проявлять себя с того момента, как принцесса объявила о своем намерении брать уроки пения у знаменитого мэтра и дирижера Феликса Бианджини. Весь двор Паулины тогда находился в Ницце, В качестве кармельгера Агюст должен был проводить приглашенных во внутренние покои принцессы. В тот вечер на его лице появилась мучительная гримаса. Ему предстояло ввести в комнату возлюбленной, очень красивого мужчину с горящим взглядом и представительной фигурой, а именно таким был этот известный музыкант. Но настоящую муку Камергер испытал на следующий день, когда узнал, что урок пения продлился целую ночь, закончившись лишь утром. Потрясение было столь сильным, что несчастный Фарбин тут же бросился в свою комнату и, запершись в ней, написал в безукоризненных выражениях письмо императору во дворе сен клу с просьбой, о немедленном его переводе на другое место. Ответ не заставил себя ждать. Всего через несколько дней пришел приказ его императорского величества о прикомандировании графа Августа Форбина к штабу генерала Жюно, губернатора Парижа, в звании лейтенанта и в должности адъютанта. Граф тут же выехал в Париж, отчасти довольный тем, что его пытка кончилась, отчасти негодуя на паулину, которая настолько увлеклась итальянскими ариями, что как бы не заметила его отъезда. До скорого, бросила она ему рассеянно, возвращайтесь поскорее. После чего. Она целиком посвятила себя Бианджини, который окончательно зазнался, почувствовав превосходство над своим соперником. Однако певец недолго царил в душе принцессы, ибо она быстро с любовью. Вернувшись в Париж, в свой роскошный особняк, в предместе сент анаре она встретила на балу великолепного гусара Армана де Канувиля командира эскадрона и офицера штаба маршала Бертье. И моментально чары Бианджини поблекли перед блестящим, галантным рубакой. Ну, а поскольку принцесса не любила сцен и упреков, она быстро нашла способ избавиться от докучливого Бианджини. Готовя концерт, на который был приглашен весь парижский свет, Паулина настояла, чтобы не спел на нем популярную тогда арию «Армида, вы меня покидаете». Тем самым она дала понять и ему, и обществу, что его интимной службе пришел конец, и певец не стал проявлять упрямство, последовав примеру своего предшественника Фарбина. Он ушел выговорив себе право оставаться другом дома и двора принцессы, но ну а та целиком посвятила себя Клону полагая, что в нем она обрела, наконец, любовь всей своей жизни. Она настолько погрузилась в новую страсть, что захотела уединиться со своим возлюбленным, удалившись от парижского света. С этой целью она приобрела поместье в ней обустройству которого она уделяла теперь все свое время. При императорском дворе, где жизнь неугомонной Паулины постоянно служила темой для сплетен, уже подумывали о том, что, быть может, на этот раз она обрела наконец своего господина, ведь прошло уже много месяцев а ее любовь к Анувилю все больше разгоралась. Теперь уже только он имел привилегию присутствовать при водных процедурах принцессы. А все старые друзья были отлучены от этой церемонии, и вообще Паулина нигде не появлялась одна, а только в обществе Каннувиле. В конце концов, эта связь стала действовать Наполеону на нервы. Император решил, что офицеру его гвардии пристало держать себя скромнее, не демонстрируя столь явно отношений с ее императорским высочеством. Но, будучи по-прежнему снисходительным к своей сестре, император все еще сомневался в целесообразности собственного вмешательства в ее личную жизнь. К тому же необходим был предлог. Увы, этот предлог Ему предоставил сам незадачливый канувиль. В то утро Наполеон на коне устраивал смотр своей гвардии, построенной в боевые порядки на площади Карусель. Конечно, в ее рядах присутствовал канувиль, чей мундир был столь великолепен и настолько перегружен золотой тесьмой и галунами, что наш гусар буквально блестел в нем на солнце, как купол дворца инвалидов. Этот эксцентричный мундир вызвал скрытое недовольство императора, однако выправка гусара была столь безупречной, что ему опять не к чему было придраться. Но тут что-то произошло с лошадью прекрасного Армана, которая не слушалась больше своего хозяина, весело пританцовывала, покинула ряды генерального штаба, перед которыми остановился сам император, и всем корпусом налетела на императорского коня Али. Тот отреагировал на ее заигрывание столь темпераментно, что императору лишь чудом удалось усидеть в седле. Таких вольностей Наполеон терпеть не мог. Он поискал глазами виновного и увидел в трех шагах от себя красного от стыда канувиля, готового провалиться сквозь землю. Но земля не разверзлась, и гусару пришлось застыв на своей усмиренной кобыле, выдержать убийственный взгляд императора, который придичиво разглядывал его великолепное убранство. Наконец Наполеон прервал свое зловещее молчание. — Капитан, — отрезал он, — ваш конь молод, и у него горячая кровь. Я отправляю вас туда где он сможет ее остудить». Обеспокоенный канувиль недолго задавался вопросом, что означают эти слова императора. Когда смотр закончился, маршал Бертье сообщил, что император повелевает ему доставить крайне важные депеши маршалу Массене, который находился в Португалии. Опечаленный канувиль, рассказал о случившемся принцессе, которая принялась рыдать и проклинать самодурство брата. «Наполеон — настоящий дикарь! — кричала она. — Он хочет, чтобы я умерла с горя. Но не беспокойся, любимый мой, ему не удастся погубить нашу любовь. Я тебя не забуду. Ты должен выполнить приказ, но возвращайся как можно быстрее, ведь ты знаешь... «Как я тоскую, когда тебя нет рядом, сжалься, не оставляй меня надолго!» Однако эти слова еще больше расстроили и Он-то знал, что принцесса не может подолгу тосковать, и если его отсутствие затянется, то, вернувшись, он застанет на своем месте кого-нибудь другого. Но делать нечего и, повесив на грудь усыпанный рубинами медальон с миниатюрным портретом возлюбленной, Коновиль вскочил в седло с твердым намерением установить рекорд скорости. От Парижа до Валья-Долида он промчался за десять дней, почти не останавливаясь для сна. В соломанке генерал Тибо увидел, как перед его штаб-квартирой Из седла буквально выпал грязный, обросший щетиной, покрытый густым слоем пыли, кавалерист, больше напоминавший дикаря, чем самого щегольского гусара и штаба Бертье.